Глава 1. Моё имя Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морским товаром в Нантакете, где я родился. Мой дед по матери был стряпчий с хорошей практикой. Он успешно вел свои дела и счастливо спекулировал с акциями Эдгартонского нового банка. Эти и другие аферы доставили ему порядочный капиталец. Ко мне он был привязан, кажется, больше, чем к кому бы то ни было, так что я мог надеяться получить в наследство большую часть его состояния. Когда мне исполнилось 6 лет, он отправил меня в школу старика Рикетса. Однорукого джентльмена, большого чудака. Его знают все, кому случалось бывать в Нью-Бетфорде. В его школе я оставался до 16 лет, а затем перешел в школу мистера Э. Рональда. Тут я подружился с сыном мистера Барнарда, капитана корабля, совершавшего рейсы по делам торгового дома Ллойда и Вреденбурга. Мистер Барнард также хорошо известен в нью Бэдфорде, Знаю, что у него есть родственники в Эдгартоне. Его сын Август был двумя годами старше меня. Он плавал с отцом на китобое Джон Дональдсон и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него, иногда оставался на целый день и даже на ночь. Мы спали в одной постели, и я не смыкал глаз до рассвета, когда бывало он начнет рассказывать о дикарях острова Тиньяна и других мест, где побывал во время плавания. В конце концов я только и думал, что о его рассказах. Мало-помалу меня обуяла страсть к мореплаванию. Я приобрел за 75 долларов парусную лодку, называвшуюся «Ариэль». Она была с палубой и каютой, оснащена как одномачтовое судно. Вместимость ее я не помню, но на ней легко могло поместиться 10 человек. В этой лодке мы предпринимали самые отчаянные вылазки. И, вспоминая о них, я только удивляюсь, каким чудом я остался жив. Расскажу об одной такой вылазке в качестве предисловия к длинному и занимательному сообщению. Однажды вечером у мистера Барнарда собрались гости и мы с Августом хватили по этому случаю лишнего. Как всегда в таких случаях я остался ночевать у него. Ложась спать, гости разошлись около часа ночи, он был, по-видимому, очень спокоен и ни единым словом не заикнулся о своей любимой теме. Прошло с полчаса. Я уже стал забываться сном, как вдруг он вскочил и со страшным ругательством поклялся, что никакие Артуры Гордоны в мире не заставят его спать при таком чудесном юго-западном ветре. Я изумился, как никогда в жизни, не понимая, о чем он толкует, и подумал, что он просто не помнит себя от вина и водки. Но он очень спокойно заметил, что напрасно я принимаю его за пьяного, что, напротив, никогда в жизни он не был трезвее. Ему только надоело валяться, как собаки на постели, в такую прекрасную ночь, и потому он намерен встать, одеться и покататься на лодке. Не понимая, что со мной сделалось, но, услыхав эти слова, я так и вздрогнул от радости. Его безумная выдумка показалась мне самой разумной и счастливой мыслью. Дул почти ураган. Погода стояла холодная. Дело было в конце октября. Тем не менее, я вскочил с постели, как ужаленный, в каком-то экстазе и объявил, что я не трусливее его, что мне тоже надоело валяться, как собаки на постели, и что я также готов на какие угодно выходки и проделки, как любой Август Барнард в Нантакете. Мы живо оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старой ветхой пристани, близ верфи Панки и Ка, стукаясь о тяжелые бревна. Август вскочил в нее и принялся вычерпывать воду, которая наполняла лодку почти до половины. Покончив с этим, мы подняли кливер и грот и смело пустились в море. Как я уже упомянул, дул сильный ветер с юго запада. Ночь была ясная и холодная. Август поместился у руля, а я на палубе под лимачтой. Мы неслись стремглав и еще не обменялись ни единым словом с тех пор, как оставили верфь. Наконец, я спросил своего товарища, куда он думает направиться и когда мы вернемся. Он посвистал и ответил сварливым тоном. «Я направляюсь в открытое море, а ты можешь, если угодно, вернуться домой». Взглянув на него, я тотчас убедился, что, несмотря на кажущееся безразличие, он находился в сильнейшем возбуждении. Я ясно видел при свете луны, что лицо его белее мрамора, и руки дрожат до того, что руль почти не слушается их. Я понял, что дело неладно, и не на шутку встревожился. В то время я еще плохо управлял лодкой и всецело зависел от искусства моего товарища. Ветер, как назло, усилился, а мы уже вышли почти в открытое море. Но я все таки не хотел выказать трусость и с полчаса еще хранил молчание. Наконец, однако, не выдержал и сказал Августу, что пора бы нам вернуться домой. Как и раньше, он не сразу ответил. «Поспеем», — пробормотал он наконец. «Время есть. Домой поспеем». Я ожидал подобного ответа, но в тоне его слов было что-то особенное, от отчего мороз пробежал у меня по телу. Я пристально посмотрел на Августа. Губы его посинели, колени дрожали так, что он вряд ли мог стоять. «Ради бога, Август!» — воскликнул я не на шутку перепуганный. «Что с тобой? В чем дело? Что ты?» «Дело!» — пробормотал он с изумлением, выпуская руль и падая на дно лодки. «Дело? Ничего. Ладно, сам, видишь, едем... домой». Тут мне разом все стало ясно. Я кинулся к нему, приподнял его. Он был пьян. Пьян в стельку. Не мог ни стоять, ни говорить, ни видеть. Глаза его были совсем стеклянные. И когда я в отчаянии выпустил его, он покатился, как чурбан, в воду на дно лодки. Очевидно, он выпил вечером гораздо больше, чем я думал, и его поведение в постели было результатом той степени опьянения, когда, как при некоторых формах помешательства, человек внешне вроде бы владеет собой и действует сознательно. Холодный ночной воздух произвел свое обычное действие. Нервное возбуждение улеглось, и смутное сознание опасности, без сомнения, ускорило катастрофу. Теперь он лежал без чувств и, по всей вероятности, должен был пролежать так несколько часов. Вряд ли можно себе представить мой ужас. Винные пары окончательно улетучились, но тем сильнее было мое смятение и испуг. Я знал, что мне не справиться с лодкой, и что бурный ветер и отлив влекут нас к гибели. Надвигалась буря. У нас не было ни компаса, ни провизии, и если не изменить курс, мы должны будем к утру потерять из виду землю. Эти мысли и рой других, не менее страшных, с быстротой молнии проносились в моей голове и в первые минуты совершенно парализовали меня. Лодка бешено мчалась, рассекая волны с раздутыми парусами, зарываясь носом в пену. Решительно не понимаю, как она не перевернулась. Август, как я уже сказал, бросил руль, а я был в таком волнении, что не думал за него взяться. К счастью, лодка устояла, а я понемногу овладел собой. Ветер, однако, крепчал с каждой минутой. И всякий раз, как мы рассекали носом волну, она обрушивалась на корму и заливала нас целым потоком. Я до такой степени окоченел, что почти потерял способность чувствовать. Наконец, во мне проснулась решимость отчаяния, И, бросившись к мачте, я отпустил парус. Как и следовало ожидать, он вылетел за борт и, намокнув в воде, сломал и утащил за собой мачту. Это обстоятельство спасло нас от неминуемой гибели. С одним кливером я лавировал кое-как против ветра, подвертываясь иногда подвал, но, по крайней мере, избавившись от страха немедленной смерти. Я взялся за руль и стал дышать свободнее, видя, что еще остается надежда на спасение. Август по-прежнему лежал на дне. Видя, что ему угрожает опасность захлебнуться, так как вода стояла почти на целый фут, я кое-как приподнял его и, обвязав верёвкой вокруг талии, прикрепил другой конец к рымболту на палубе. Сделав все необходимое, как умел и насколько позволяло мне мое волнение и окоченевшие руки, я поручил свою участь Богу и решился перенести все, что случится, с твердостью, на какую только был способен. Внезапно... Громкий протяжный вопль, точно вырвавшийся из глоток тысячи демонов, наполнил пространство. В жизни не забуду смертельного ужаса, который охватил меня в эту минуту. Волосы мои встали дыбом, кровь застыла в жилах, сердце замерло, и, не успев оглянуться и определить причину этого шума, я повалился без чувств на тело моего товарища. Очнувшись... Я оказался в каюте большого китобойного судна «Пингвин», шедшего в Нантакет. Несколько человек стояли надо мной. Август, бледный как смерть, растирал мне руки. Увидев, что я открыл глаза, он разразился бурными восклицаниями восторга и благодарности, вызвавшими смех и слезы среди окружавших меня с виду грубых людей. Вскоре я узнал обстоятельства нашего спасения. На нас налетел корабль шедший в Нантакет под всеми парусами, какие только можно было распустить при такой погоде. Матросы заметили нашу лодку, но слишком поздно. Их-то крик и испугал меня так страшно. Огромный корабль прошел над нами так же легко, как наша лодка прошла бы над перышком. Ни единого крика не раздалось с лодки. Послышался только легкий скрип, сливавшийся с ревом ветра и волн. Когда наша лёгкая судёнышка нырнула в воду, и прошло под килем своего губителя. Больше ничего. Думая, что наша лодка, на которой не видно было мачты, случайно оторвалась от пристани, капитан ЕТ-блок из Нью-Лондона хотел продолжать путь, не придав значения этому случаю. К счастью, двое матросов божились, что заметили в лодке человека и доказывали, что его еще можно спасти. Возникли препирательства — Блок рассердился и заметил, что ему нет дела до иишной скорлупы, что корабль он не будет останавливать ради всякого вздора, что коли человек тонет, так значит, он сам того хотел. И черт его дери, пусть себе тонет. Но тут вмешался его помощник Гендерсон, справедливо возмутившийся, как и весь экипаж, таким бессердечием. Чувствуя за собой поддержку, он решительно объявил капитану, что тот заслуживает виселицы, и что он не послушается, хотя бы его повесили на берегу. Высказав это, он прошел на корму, толкнув блока, который побледнел и молча отвернулся, и, схватив руль, скомандовал твердым голосом «Становись под ветер!». Люди бросились по местам, и корабль круто повернул. Все это длилось минут пять, так что почти не оставалось надежды на спасение людей, бывших в лодке, если предположить, что в ней были люди. Тем не менее, как уже известно читателю, и я, и Август были спасены благодаря двум счастливым случайностям, почти непостижимым, какие приписываются благочестивыми и мудрыми людьми вмешательству проведения. Пока корабль поворачивался, Гендерсон велел спустить лодку и соскочил в нее с двумя матросами, видевшими в лодке людей. Лишь только они отчалили от корабля с подветренной стороны, Корабль сильно накренился к ветру, и Гендерсон, вскочив, крикнул своим матросам «Греби назад!». Он ничего не прибавил к этому и только кричал «Греби назад!», «Греби назад!». Матросы изо всех сил налегли на весла, но в это время корабль повернулся и быстро двинулся вперед, хотя экипаж торопился убрать паруса. «Помощник!». Несмотря на всю опасность этой попытки, ухватился заван путанцы на борту судна. Корабль снова качнуло так, что правая сторона обнаружилась почти до киля. Тут выяснилась причина криков Гендерсона. На гладком и блестящем дне корабля он был отшит медью. Виднелась человеческая фигура, повисшая самым странным образом и бившаяся о корпус корабля при каждом его движении. После нескольких неудачных попыток в те минуты, когда корабль накренялся и с риском потопить лодку, я был освобожден из своего опасного положения и поднят на корабль. Оказалось, что гвоздь, выдававшийся из корпуса корабля, зацепил меня в то время, когда мое тело проходило под килем. Шляпка гвоздя прорвала воротник моей зеленой байковой куртки и зацепила меня за шею, пройдя между двумя сухожилиями как раз под правым ухом. Меня тотчас уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. На корабле не было медика. Капитан, однако, отнесся ко мне очень внимательно, вероятно, желая загладить в глазах экипажа свое жестокое поведение. Тем временем Гендерсон снова отчалил от корабля, хотя ветер превратился в настоящий ураган. Вскоре он увидел обломки лодки, а одному из матросов послышался крик о помощи среди завываний бури. Это побудило смелых моряков продолжать свои поиски в течение получаса, хотя капитан Блок несколько раз давал им сигнал вернуться, а хрупкая судёнышка ежеминутно подвергалась страшной опасности. В самом деле трудно понять, как могла уцелеть такая маленькая лодочка. Впрочем, она предназначалась для охоты на китов, и, как я узнал потом, была устроена наподобие спасательных лодок у Уэльси, то есть имела отделение, наполненные воздухом видя что поиски остаются тщетными моряки решили вернуться но в эту самую минуту послышался слабый крик и мимо них мелькнула какая-то черная масса они погнались за ней и поймали ее они погнались за ней и поймали ее это была палуба ареля август бился подле нее по-видимому в смертельных муках схватив его они убедились что он привязан к палубе веревкой. «Если припомнить читатель, это я привязал его к Рымболту, чтобы поддержать в сидячем положении. В результате моя выдумка спасла ему жизнь». Ариэль был сколочен кое-как и, попав под корабль, разбился на куски. Палуба оторвалась от остого лодки и всплыла, как и остальные обломки, без сомнения, на поверхность. Август всплыл вместе с ней и таким образом ускользнул от гибели. Спустя более часа после того, как его подняли на корабль, Август пришел наконец в себя и понял, что случилось с лодкой. Он помнил, что пришел в себя под водой, где вертелся с поразительной быстротой, чувствуя, что какая-то веревка обматывается вокруг его шеи. Минуту спустя он понял, что быстро поднимается наверх. Но тут голова его стукнулась обо что-то жесткое, и он снова потерял сознание. Затем опять очнулся, и тут уже мысли его несколько прояснились хотя все еще оставались смутными и туманными. Он понимал теперь, что случилось какое-то несчастье, и что он находится в воде, хотя рот его оказался на поверхности, и он мог дышать довольно свободно. Вероятно, в эту минуту палуба неслась по ветру, увлекая его за собой, причем он лежал на спине. В этом положении он, конечно, не мог утонуть. Но вот волна бросила его на палубу, за которую он и уцепился с криком о помощи. За минуту перед тем, как мистер Гендерсон увидел его, он выпустил палубу и скатился в море, считая себя погибшим. Всё это время он ни разу не вспомнил ни об Ариэле, ни об обстоятельствах, приведших к этому несчастью. Смутное чувство ужаса и отчаяния всецело овладело его душой. Когда, наконец, он был вытащен из воды, сознание снова оставило его, и только через час он опомнился. Что касается меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничившего со смертью. И то лишь через три с половиной часа после того, как все средства были перепробованы. Посредством сильного растирания фланелью с горячим маслом. Средство, рекомендованное августом. Рана на моей шее, хотя и ужасная с виду, оказалась неопасной и скоро зажила. Пингвин вошел в гавань около 9 часов утра выдержав сильнейший шквал, какой когда-либо случался близ Нантакета. Мы с Августом явились в дом мистера Барнарда как раз к завтраку, который, к счастью для нас, запоздал благодаря вчерашней попойке. Кажется, присутствовавшие были слишком утомлены, чтобы обратить внимание на наш измождённый вид, который бросился бы в глаза при маломальски внимательном наблюдении. Впрочем, школьники — истинные виртуозы по части обмана — И вряд ли кому-нибудь из наших нантакетских друзей пришло в голову, что ужасная история, о которой рассказывали в городе матросы, потопившие будто бы целый корабль с экипажем человек в 30-40, имела какое-либо отношение к Ариэлю, ко мне или к моему спутнику. Мы же часто говорили об этом происшествии, но не могли вспомнить о нем без ужаса. Август откровенно сознался, что никогда в жизни не испытывал такого адского чувства, какое испытал в нашей маленькой лодочке в ту минуту, когда понял степень своего опьянения и убедился, что не справится с ним.